Неплохо. Да, но и это еще не все. Дон Кихот, на мой взгляд, в действительности никаким сумасшедшим не был, он только притворялся. По существу он сам все придумал. Помните, на протяжении всей книги его з а б о т и т как воспримут его подвиги потомки, насколько точно эти подвиги будут описаны в исторических трудах будущих поколений. Что из этого следует? Что он заранее знает, летописец существует, и летописец этот никто иной, как с а н ч а Панса, преданный оруженосец, которого Дон Кихот специально избрал для этой цели. Сходным образом им были выбраны еще трое, каждому из них также отводилась заранее подготовленная роль. к в а р т е т Бенингели таким образом был создан самим Дон Кихотом. Мало того, рыцарю печального образа принадлежит не только выбор автора, но, возможно, и обратный перевод арабской рукописи на испанский язык. Почему бы и нет? Ведь человеку, столь искушенному в искусстве, переодевание ничего не стоило намазать лицо ваксой и облачиться в одежды мавра. У меня перед глазами сцена, которая могла бы происходить на рыночной площади в Толедо. Сервантес нанимает Дон Кихота, чтобы разгадать историю самого Дон Кихота. Красиво, не правда ли? И все же вы не объяснили, зачем такому человеку, как Дон Кихот, было прерывать размеренный ход жизни ради столь сложной мистификации. Это и есть самое интересное. На мой взгляд, Дон Кихот проводил эксперимент. Он хотел испытать доверчивость своих ближних. Его интересовало, можно ли без зазрения совести лгать людям, забивать им головы вздором и небылицами, говорить им, что ветряные мельницы — это на самом деле рыцари, что миска цирюльника — рыцарский шлем, что куклы — живые люди. Можно ли заставить людей поверить в то, во что они верить отказывались? Иными словами, Дон Кихот хотел установить, есть ли предел человеческой доверчивости. Ответ, мне кажется, напрашивается сам собой. Предела человеческой доверчивости нет. Если нам интересно, мы готовы слушать все, что угодно. Доказательства? Мы по сей день читаем эту книгу. Она по-прежнему вызывает у нас огромный интерес. А что еще требуется от книги?» Остер откинулся на спинку дивана и закурил. На губах у него играла ироническая улыбка. Он явно получал удовольствие, однако в чем причина этого удовольствия, оставалась для Куина загадкой. Со стороны казалось, что а н то ли беззвучно покатывается со смеху, То ли улыбается недосказанному анекдоту, то ли просто радуется жизни. Куин собрался было как-то отреагировать на теорию Остера, но не успел. Только он открыл рот, как щелкнул замок. Входная дверь открылась, потом захлопнулась, и из коридора послышались голоса. Остер насторожился, вскочил с дивана, извинился и вышел в коридор. До Куина донесся смех, сначала женский, потом детский, тоненький, визгливый и, наконец, мужской, раскатистый хохот хозяина дома. Послышался детский голос «Пап, смотри, что я нашел!» После чего женский голос объяснил, что он лежал на улице и почему, собственно, было его не подобрать. Спустя минуту Куин услышал, как ребенок бежит по коридору в его сторону — А еще через несколько секунд в комнату ворвался светловолосый мальчуган лет пяти. Вбежал, увидел Куина и застыл на месте. «Добрый день», — сказал Куин. Мальчик, смутившись, буркнул в ответ что-то невнятное. В левой руке он держал какой-то красный предмет, который Куин не смог разглядеть. На его вопрос, что это, мальчик раскрыл ладонь. «Это йо-йо, йо, чертик на ниточке». Я его нашел на улице. Он прыгает. Мальчик пожал плечами, как-то нарочито, точно в пантомиме. Не знаю. Сири с ним обращаться не умеет. А я не знаю, как. Куин попросил у мальчуга на разрешение попробовать, и тот, подойдя к нему, вложил ему йо-йо йо в руку. Слышно было, как ребенок громко сопит, следя за каждым его движением. Этот пластмассовый чертик мало чем отличался от тех, с которыми сам Куин играл много лет назад, однако конструкция у й о й игрушки космического века была более сложная. Куин просунул палец в петлю на конце привязанной к чертику веревочки, встал и завел его. Йо-Йо издал приглушенный свист, съехал вниз, и из него посыпались искры. У мальчика от восторга перехватило дыхание, но тут чертенок перестал дрыгать ножками и безжизненно повис на веревочке. Один великий философ, буркнул Куин, сказал как-то, что путь наверх и путь вниз ничем друг от друга не отличаются. — Но он же у вас не поднялся, — возразил мальчик, — он только опустился. Надо будет еще раз попробовать. Когда Куин заводил игрушку во второй раз, в комнату вошли Остер с женой. Куин поднял глаза, увидел женщину и обомлел. Перед ним стояла высокая, стройная, о слепительно красивая блондинка, излучавшая такое счастье, такую энергию, что все вокруг нее блекло, пропадало из виду. Это б ы л уже чересчур. Куину показалось, что Остер издевается над ним, хвастается всем тем, чего лишился он, и его охватила зависть и злоба, мучительное чувство жалости к самому себе. Да, он бы тоже не отказался от такой жены и такого мальчугана, он бы тоже целыми днями с удовольствием сочинял всякий вздор, про старинные книги, жил в окружении йо-йо, жареной рыбы с картошкой и авторучек. Куину захотелось поскорее оказаться на улице. Остер заметил в его руке йо-йо и сказал, «Я вижу, вы уже познакомились». Дэниэл, добавил он, обращаясь к сыну, «Это Дэниэл». А затем с той же самой улыбочкой обратился к Куину. «Дэниэл, это Дэниэл». Мальчик расхохотался и сказал, «Все д э н и е л ы «Совершенно верно», — сказал Куин, «Я — это ты, а ты — это я». «Я — это ты, а ты — это я», — повторил мальчик, и вдруг, расставив руки, стал носиться по комнате, изображая самолет. «А это», — сказал Остер, поворачиваясь к женщине, — «это жена моя, Сири». б л а н т и н к а улыбнулась Куину обворожительной улыбкой, и сказала, что ей очень приятно с таким видом, будто ей в самом деле было очень приятно, и протянула ему ладошку. Куин пожал ее, ощутил неземную хрупкость косточек и поинтересовался, не норвежское ли у нее имя. Как это вы догадались, удивилась Сири. Вы родом из Норвегии? Как вам сказать, с заездом в н о р т ф и л д штат Миннесота. И она вновь залилась своим беззаботным смехом, отчего у Куина поплыли перед глазами круги. «Простите, что это раньше не пришло мне в голову», — сказал Остер, «но если вы располагаете временем, может, пообедаете с нами?» «Ах!» — выдохнул Куин, изо всех сил борясь с искушением принять предложение. «Огромное спасибо, но мне правда пора. Я и без того засиделся». Сделав над собой титаническое усилие, он улыбнулся жене Остера и помахал на прощание мальчик. «Будь здоров, Дэниэл», — сказал он, направляясь к двери. Дэниэл посмотрел ему вслед и опять засмеялся. «Будь здоров, Дэниэл», — эхом отозвался он. Остер проводил Куина до дверей. «Позвоню вам, как только получу ваши деньги», — сказал он. «Вы есть в телефонной книге?» «Да, Куин, там в единственном числе». «Если я вам понадоблюсь», — сказал напоследок Остер, — «звоните, буду рад помочь». Остер протянул ему на прощание руку, и тут только Куин сообразил, что до сих пор держит йо-йо. Он сунул чертенка Остеру, похлопал его по плечу и ушел. Теперь у Куина была окончательно выбита почва из-под ног. Он не владел ситуацией, ничего не понимал и знал это. Он был отброшен назад так далеко, что двигаться вперед никакого смысла не имело.